Когда затянувшийся завтрак подошел к концу, судьба Субару оказалась практически определена. «Обсуждение, по всей видимости, закончено», – подала голос Беатрис. Бейти Паки могут быть свободны, не мне». Прикончив свою порцию быстрее всех и даже не удосужившись аккуратно сложить столовые приборы, Беатрис поднялась из-за стола, но Субару остановил ее. Постойка. К чему такая спешка? Может, расскажешь о себе?» «Кто такая? Чем здесь занимаешься? Ты младшая сестра Рощи?» «Назвать меня родственницей вот этого чудака? Я смотрю, у тебя здорово получается меня злить!» Беатрис даже не пыталась скрыть свою неприязнь, однако Розваль лишь довольно улыбнулся. Субару пожал плечами, назревала новая словесная перепалка, но тут в разговор вступил дымчатый любимец Беатрис. Бейтти служит хранителем архива с запрещенными книгами!» «Паки!» Вкуснотище, вкусняу, вкусмяу!» – промурлыкал Пак лаками с кусочком жареного хлеба, посыпанного сахаром. «Не хочется отвлекать себя от такого удовольствия, но нельзя ли поподробнее?» Обратился Субару к духу и, воспользовавшись моментом, потрогал его за ушки. Наконец, Пак оторвал мордочку от тарелки. «Понимаешь, разваль – очень сильный маг. К тому же он происходит из весьма древнего рода». В этом особняке множество книг, которые не должны попасть на глаза посторонним. Поэтому он заключил контракт с Бетти, чтобы она охраняла фолианты. Так? Да, все верно, подтвердила Бетти. Паки никогда не ошибается мниться мне. Сказав это, она нежно почти трепетно погладила Пака по голове. Как только девочка погрузила пальцы в мягкую шерстку, на ее милом личике снова засеяла улыбка. Глядя на нее, Субару невольно затаил дыхание. «Кажется, любовь к котикам вас очень сильно сблизила», сказала Эмилия, наблюдавшая за этой сценой. «Чтобы я сблизился с этой злюкой? Ну, знаешь ли». «Чтобы я сблизилась с этим нахалом? Ну уж нет, увольте». Бетти была сама серьезность. хм посмотрите, как я пленил эту вздорную парочку. Мяу-мяу». Не успел Пак насладиться своей популярностью, как он оказался в руках Эмилии. Ухватив своего напарника так, чтобы пакство дом мог пошевелиться, она устало вздохнула. «Значит, ты охраняешь запрещенные книжки?» Обратился Субару к Беатрис. «Паки, уже все объяснил!» Сказала Бетти, рассеянно теребя буклю-пружинку на своей голове. «Я работаю в той комнате, в которой ты столь бесцеремонно тогда ворвался!» «А, так это и есть твой архив!» Вспомнив горы книг, которые, казалось, готовы были проломить пол, Субару понял, что имел в виду пак под словом «архив». Правда, мысль о том, что все эти книги были под запретом, заставляла предположить, что тут творится нечто противозаконное. «Лолька, неужели ты сама, того не зная, стала чьей-то сообщницей в грязных делишках?» «Перестань меня называть этим словом, оно бесит! И одна мысль о том, чтобы оказаться невинной жертвой, может вывести меня из себя, мниться мне!» «Ладно, ладно, не кипятись так, а то больше не вырастешь. Лучше бери пример с Субару бросил томный взгляд на Эмилию, но та, не обращая на него внимания, обратилась к Беатрис. Минутку, Беатрис, не может быть, ты пустила Субару запретную библиотеку? Конечно же, нет, мнится мне. От возмущения на висках девочки даже вздулись вены. С чего бы это я стал опускать в библиотеку такого подозрительного субъекта? Он сам нашел туда путь, разгадав загадку блуждающей двери. Беатрис вскочила с места и, подойдя к выходу из обеденного зала, толкнула дверь. Не понял? «А где же коридор?» Субару был ошеломлен. Прямо за дверью, которая должна была вести в коридор, показалась до боли знакомая комната, уставленная книжными стеллажами. «Это дверь в запретную библиотеку», – пояснила Бетти. «Забудь сюда дорогу. Паки, иди ко мне». Беатрис перешагнула через порог и, бросив на Субару высокомерный взгляд, вытянула руку. Пак приземлился на раскрытую ладонь девочки, и Бетти вместе с духом скрылась за дверью. Следом к двери подошла Рам и, не говоря ни слова, распахнула ее. Ничего себе! вырвалась у Субару, когда он увидел, что на сей раз за дверью находится знакомый коридор. Библиотека, открывавшаяся его взору пару мгновений назад, теперь казалась причудливым миражом. Все ясно, сказал он. Получается, с помощью магии двери особняка можно связать с любой комнатой. Очень удобно, когда какому-нибудь хикикомори срочно нужно в туалет. Похоже, ты не слишком удивлен, заметила Эмилия. «А кто такие эти хикикомори? «Это такие духи-хранители домашнего очага. Бедняги жертвуют собой, сидя все время дома и оберегая его для членов семьи, возвращающихся с работы. Какие они замечательные! А ты тоже из их числа?» Кажется, Эмили стал любопытно. <кхем> Субару сделал вид, что не расслышал, и повернулся к служанкам. «Ну что ж, продолжим наше знакомство. Рам, Рэм...» Услыхав свои имена, близняшки сделали небольшой шаг вперед. и, приподняв подолы юбок, поклонились. «Позвольте снова представиться», – произнесла голубоволосая. «Меня зовут Рэм, и я работаю в этом доме в качестве старшей прислуги». «Позвольте напомнить», – вторила ей та, что с розовыми волосами. «Я – Рам, обычная прислуга в поместье господина Разваля». «Вы вдруг стали такими милыми и вежливыми, сестрички?» – заметил Субару, скрестив на груди руки. «Конечно, не мне вам говорить, но...» Сёстры взялись за руки. «Но, дорогой гость, вернее Субару, теперь вы будете нашим коллегой?» «Но, дорогой гость, вернее Барусу, теперь ты будешь у нас на подхвате?» «Эй, сестричка, зачем ты коверкаешь мое имя?» – обиженно сказал он Рам. Впрочем, служанки наверняка не знали, что в Японии это считается верхом невежливости при знакомстве. Поэтому Субару решил стерпеть и повернулся к развалю. «Значит, вот на какую должность вы меня назначили? В подмастерье к служанкам? А почему не дворецким?» «На данный момент это самый лучший вариант», – ответил Разваль. «Ты недоволен? Даже если бы и был недоволен, я же сам попросился к вам в работнике». «Ничего не поделаешь, так что прошу любить и жаловать наставнице. Трудиться буду, не щадя живота своего. Как там говорится? Что-то про кости». «Костьми лягу», – подсказали близняшки. «Вот, точно!» Субару поднял руку, и девушки звонко шлепнули по ней ладонями. «Дружба – это прекрасно!» – довольно пропел разваль. «Надеюсь, вы поладите друг с другом!» «Не знаю почему, но, по-моему, мы с девчонками на одной волне!» «Уж они мне точно ближе по духу, чем та злобная лолька! Намного ближе!» «Я смотрю, тебе действительно очень не хочется, чтобы тебя считали другом Беатрис!» – пробормотала Эмилия с сожалением. «На этом утреннее собрание обитателей особняка завершилось!»